Может быть, ты и прав. А нам пора отправляться дальше. Мой рассказ о моллюсках продолжается. Время скок перенесет нас в древность. Итак, две тысячи лет назад Римская империя рынок на берегу Средиземного моря. Мне тут тепло и весело На берегу много людей Они смеются, спорят, покупают и продают еду Прямо на камнях торговец разложил свой товар Черные треугольные ракушки Они блестят на солнце Это двустворчатые моллюски мидии Таких много в морях нашей страны В черном, белом и других Внутри ракушки вкусное мясо Люди с очень давних пор распробовали моллюсков. Уже в каменном веке наши далекие предки лакомились их полезным и питательным, богатым белком мясом. Археологи находят на стоянках древних множество пустых раковин. Это и понятно. Собирать моллюсков на мелководье могут даже дети. «Дядя Кузя, а у следующего торговца...» Разложены всякие удивительные ракушки Есть белые, похожие на камешки Есть похожие на длинные трубки Есть в розовых полосках Треугольные, похожие на маленьких тридакн. Это морские гребешки У них очень нежное, вкусное, чуть сладковатое мясо А следующий торговец разместил свой товар на столике На нем лежат крупные, по форме похожие на каплю, серые в некрасивых наростах раковины. О, это устрицы. Очень вкусные и редкие двустворчатые моллюски. Деликатес. К этому прилавку подошла красавица. За ней идет служанка с огромной корзиной. Красавица трогает пальцами устриц, выбирает самых крупных. Это патрицианка, жена римского Патриция, знатного и важного жителя Древнего Рима. Сегодня вечером в их доме званый ужин. В гости придут поэты и философы. Она решила лично проследить, чтобы на ужин подали самую лучшую и вкусную еду. Она так красиво одета, на ней длинное белое платье. Такое платье называется туника. На ногах сандалии из затейливо переплетенных кожаных ремешков. Но самая красивая вещь это ее шаль-пояс, который она перехватила в свою тонкую талию. Пояс этот сделан из тяжелой материи, которая похожа на переливающееся золото. По его краям вышит узор. Из удивительных Вишнево-фиолетовых цветов Представь, Чивостик, что эту удивительную ткань и вышивку Помогли создать моллюски Это каким же образом? Дрессированные моллюски-ткачи Сидят в аквариуме и ткут ткань А потом еще и вышивают на ней узоры Чудеса! Не верю я! Ткет моллюск материю Сам вышивает Также не бывает. Нас ну смешил чвостик. Я прямо представил себе эту картину, но ты шутник. На самом деле дело обстоит совершенно иначе. Многие двустворчатые моллюски прикрепляются к дну или камням, на которых поселились. Делают они это, чтобы их не унесло от родных мест морскими течениями. Для того, чтобы прикрепиться, они выпускают специальные тонкие нити. Бисус. Есть двустворчатые моллюски, нити бисуса которых достигают полуметра. Вот из них-то и ткут тончайшую золотистую ткань, драгоценный висон. А яркая вишнево-фиолетовая краска, которой окрашены цветы вышивки? Прекрасный пурпур. Этот краситель тоже получен из моллюсков, которые называются «пурпурницы». Для того, чтобы окрасить эту вышивку, понадобились тысячи пурпурниц. Поэтому пурпур – очень дорогая и редкая краска. Ох, я уже устал удивляться! Тогда возвращаемся к карасику. Прилив скоро заплещется у самого его борта. Нам надо не прозевать этот момент. Возвращаемся на океанский остров. Время скок. За работу!